Глава 10. Я пришёл в себя на больничной кровати. Правое плечо было туго перетянуто бинтами, сквозь которые проступала кровь. К левой руке тянулась трубка капельницы. На груди — присоски датчиков кардиомонитора. Я повёл глазами вокруг. Одноместная палата, кровать, небольшой стол с двумя стульями у окна, стойка для медицинских приборов и плоский телевизор на стене. В углу небольшой холодильник На нём вазочка с засохшим букетиком незабудок. Где-то должна быть кнопка вызова медсестры. Я скосил глаза. Ага, вот она, справа от кровати, на стене. Чёрт. Но почему именно справа? Несколько секунд я соображал, как поступить. Затем оторвал от груди присоски датчиков. Монитор запищал. Вместо ломаной кривой сердечного ритма на нём появилась безнадёжная прямая линия. Возможно, это самый простой способ привлечь внимание. Ещё через пять минут я убедился, что никакая бригада реаниматоров не бежит меня спасать. Пришлось приводить в действие вторую часть плана. Опираясь левой рукой на стальной каркас, я медленно сел в кровати. Голова закружилась. Желудок подступил к горлу. Борясь с тошнотой, я спустил босые ноги на пол, и побрел вокруг кровати, волоча за собой стойку капельницы. Добрался до заветной кнопки и прижал ее коленом. Это сработало. Через минуту дверь палаты распахнулась, появилась медсестра и сразу же набросилась на меня. — Кто разрешил вам вставать и отключать монитор? Немедленно лягте в постель! — Позовите доктора Лунина, не обращая внимания на ее крики, потребовал я. — Доктор занят! Я вцепился в стойку капельницы и, опираясь на неё, поковылял к двери. — Вы куда? — заорала медсестра. — Искать доктора. Он мне нужен. — Вернитесь в кровать! Доктор зайдёт к вам, когда сочтёт нужным! Я упорно продвигался вперёд. — Хорошо. Неожиданно сдалась медсестра. — Я сейчас приведу доктора. Только вернитесь в кровать, меня же уволят! Другой разговор. Я позволил медсестре помочь мне и с облегчением откинулся на подушку. «Пять минут!» — предупредил я женщину. «Иначе я опять встану!» Александр Михайлович пришёл даже раньше. «Какого чёрта вы буяните?» — мрачно спросил он. Я пропустил его вопрос мимо ушей. «Доктор, это очень важно. Тот человек, которого я запихнул в багажник, он жив?» «Пока жив», — ответил Лунин. Я прооперировал его и заштопал рану на животе. Но его матрица буквально растерзана. Как вам это удалось? Неважно, он в сознании? Нет. А что с двумя другими нападавшими? Оба скончались еще до моего приезда. У одного перелом шейных позвонков, у другого пробита сонная артерия. Как вы думаете, у них была возможность с кем-то связаться перед смертью? — Исключено, — твердо ответил Александр Михайлович. «Отлично. У меня начал складываться план дальнейших действий. Скажите, что со мной? Пулевое ранение правого плеча и сильное истощение магической матрицы. Пока вам надо лежать». Я прислушался к себе. Матрица ослабела и притихла. «Доктор, подождите минуту». Я закрыл глаза и попытался по памяти представить магическое плетение матрицы. Через несколько секунд перед глазами действительно поплыли тугие жгуты, связанные из разноцветных энергетических нитей. Голубые, оранжевые, красные, серые. Нити здорово потускнели. Местами их связь была разорвана. Но ничего непоправимого я не увидел. Справлюсь. Я открыл глаза. «Доктор, слушайте внимательно. Если нападавший придет в себя...» Скажите ему, что я погиб, и свяжитесь с Бердышевым, пусть приедет сюда как можно скорее. Александр Михайлович отрицательно качнул головой. — Извините, Константин, но Жану Гавриловичу сейчас не до вас. На императора совершено покушение. — Что? Он жив? Как это случилось? Император возвращался с рыбалки по Карельскому шоссе. Кортеж обстреляли, машина попала в аварию. Слава богу, Алексей Николаевич не пострадал. — Где он рыбачил? Это очень важно. Император ездил к своему дяде, князю Трубецкому. — Князю? Он же член императорской фамилии, значит, светлейший князь. — Князь Трубецкой — бастард, — ответил доктор Лунин. — Его отцом был император Александр, а матерью — кьягиня Трубецкая. — Чёрт! Пазл в голове щёлкнул и сложился. — Александр Михайлович. Я должен срочно поговорить с Бердышевым и с Императором. Жан Гаврилович приехал только к вечеру. Это время я использовал для того, чтобы восстановить свою матрицу и залечить рану в плече. Закрыв глаза, я упорно сплетал разноцветные магические нити. Матрица то гудела, словно рой рассерженных ос, то звенела жалобно, как осенний дождь. Мне не хватало энергии. Все чаще в голову приходила мысль, что хорошо бы поймать парочку магических тварей и сожрать их. Я гнал эту мысль, но она упорно возвращалась. Бердышев сразу повел себя в палате по-хозяйски. Взял стул, придвинул его к моей кровати и уселся, закинув ногу на ногу. «Рассказывай подробно, что с тобой произошло». «Я думаю, это был человек нашего неизвестного мага», — сказал я. Сначала он следил за мной, потом, видимо, получил приказ похитить или убить. А теперь спрошу я, в какое время император выехал от Трубецкого? Около полудня. На меня напали в час дня. Это выглядит подозрительно. Как именно было совершено нападение на кортеж? Полицейский урядник одной из деревень неожиданно рехнулся. Выгнал на дорогу корову прямо перед кортежем, а затем... Открыл по машине императора стрельбу из стабельного оружия. Что с урядником? Застрелен на месте. Чёрт, скривился я. Наверняка он был под воздействием нашего мага. Скажи, Жан Гаврилович, были у урядника шансы убить императора? Бердышев задумался. Вряд ли. Сильно пострадала только первая машина. Стрельба не могла причинить вреда. Пули даже стёкла не поцарапали. Честно говоря, покушение идиотское. Если наш маг не смог придумать ничего лучше, я сильно в нём разочарован. Зря, — скривился я. Он не собирался убивать императора. Покушение нужно было для того, чтобы подтолкнуть Алексея Николаевича к какому-то решению. Бердышев удивлённо поднял брови. Сегодня император сказал мне, что решил вызвать в Петербург князя Трубецкого. Хочет назначить его канцлером. Чем он это мотивировал? Тем, что вокруг него сейчас должны быть только надёжные и проверенные люди. Я с ним согласен. «Вот и мотив», — сказал я. «Ты думаешь, всё это затеял Трубецкой?» «Вероятно». «А сейчас, Жан Гаврилович, тебе придётся довериться мне». «Что ты собираешься делать?» — нахмурился Бердышев. «Я хочу проверить твою матрицу. Посуди сам». «Министр иностранных дел, урядник у черта на куличиках, неизвестный, который напал на меня...» «Все они наверняка действовали под влиянием Трубецкого. Ты знаешь, сколько еще людей у него на крючке? И кто именно?» Жан Гаврилович сжал кулаки. «Я напряженно следил за ним. Если Бердышев заражен, скорее всего, сейчас он попытается меня убить» а у капитана императорской гвардии огромные возможности для этого. Но Жан Гаврилович спросил только, как ты собираешься это сделать? Снова превратишься в оборотня? Попробую справиться так. Не отводя от него взгляда, я принялся раскачивать свою матрицу. Чтобы было проще, сделал давно заученное движение руками и вызвал облачко водяного пара. Заморозил его в ледяной шарик, и потянул от шарика тонкую паутинку к матрице жана Гавриловича. Матрица Бердышева оказалась настолько мощной, что я залюбовался. Ослепительное белое сияние магических нитей напоминало свет звезды, в недрах которой кипит термоядерная реакция. Я не удержался и сделал несколько глотков энергии. Чёрт! Мне нужно было подпитать собственную матрицу. Бердышев что-то почувствовал. Он вздрогнул и с подозрением уставился на меня. Никаких следов чужой матрицы я в нём не нашёл. — Чисто. — Хорошо, — серьёзно кивнул Жан Гаврилович. — Теперь давай проверим Александра Михайловича. Я хочу быть уверен, что меня лечит правильный доктор. Бердышев протянул руку и нажал кнопку звонка. Матрица Лунина тоже оказалась безупречной. Он гораздо тоньше почувствовал мои манипуляции, но не сопротивлялся им. Когда я закончил проверку, доктор покачал головой. «Не знаю, что и сказать, Константин. Вам прямая дорога в медицину». «Я подумаю, доктор», — вежливо согласился я. «Но сейчас у нас другие заботы». «Жан Гаврилович, как мы можем достать Трубецкого?» «Поместье никак», — твёрдо ответил Бердышев. Оно слишком хорошо охраняется. Значит, надо воспользоваться его приездом в Петербург. Но до этого момента Трубецкой не должен ничего заподозрить. Левой рукой я почесал в затылке. Рана под бинтом невыносимо зудела, мешая соображать. Если Трубецкой послал за мной своих людей, значит, он что-то знает про меня или подозревает. Возможно, он был в курсе экспериментов Стоцкого. Но, скорее всего, информацию ему дал сам император. Он ведь для того и ездил к любимому дяде. Посоветоваться и попросить помощи. Бердышев и Лунин слушали меня, изредка переглядываясь. «Доктор, как там раненый?» — спросил я. «Пришёл в себя?» Александр Михайлович покачал головой. «Нет, и, скорее всего, не придёт, он умирает». Я ударил кулаком по одеялу. «Плохо». У него должен быть канал экстренной связи с Трубецким. Вытащите его, доктор, хоть ненадолго». Дверь палаты приоткрылась. Перепуганная медсестра просунула голову в щель. «Александр Михайлович, к вам э, император?» Я рывком сел в кровати. «Ведите его сюда!» «Что ты задумал?» — нахмурился Жан Гаврилович. «Но мне было не до него. Доктор!» «Проводите его величество в палату», — решился Лунин. Медсестра исчезла. Я закрыл глаза, потянул ледяную паутинку сквозь стену в коридор, где уже слышались шаги и голоса. «Ты с ума сошёл!» — прошипел Бердышев. «Тихо!» — рявкнул я, не открывая глаз. Император был не один. Рядом с ним шёл ещё кто-то. Чёрт! Я поспешно вытянул вторую ледяную нить и осторожно коснулся матрицы этого человека — Померанцев, начальник дворцовой охраны. Разумеется, он не отпустит императора одного, особенно после покушения. И к Трубецкому он ездил вместе с императором. Я быстро проверил матрицу Померанцева. Она оказалась чистой, но проблем это не убавило. Потому что в магии идущего рядом с ним императора чувствовались слабые, но отчетливые искажения. — Что, Костя? — шепотом спросил Бердышев. Император под воздействием рядом с ним помераннцев он чист, но может нам помешать в моей голове мелькнул сумасшедший план, но обсуждать его было некогда в долю секунды я накачал свою матрицу энергии это было несложно она уже несколько часов активно работала я беру на себя помераннцева а вы вдвоем дверь палаты открылась константин с порога начал император вы должны я что было сил ударил магической энергией по матрице Померанцева. Оглушённого Николая Владимировича отбросило к стене. Не давая Померанцеву опомниться, я раскрутил свою матрицу словно водоворот и принялся торопливо вытягивать из него энергию обратно в себя. Померанцев побледнел и сполз на пол. Рядом с ним упал император. «Вы давали клятву, господа!» Император Алексей Николаевич попытался сесть. Но у него это не получилось. Руки и ноги императора были пристегнуты ремнями к больничной кровати. — И сейчас мы исполнили клятву, Ваше Величество! — мрачно ответил Бердышев. — Ваш дядя, князь Трубецкой, воздействовал на вас своей матрицей. Нам пришлось оглушить вас, чтобы Александр Михайлович мог стереть следы воздействия. Осторожно, я сейчас вас отстегну. Жан Гаврилович принялся расстёгивать ремни на запястьях императора. «А где Померанцев?» — спросил Алексей Николаевич, обводя нас тяжёлым взглядом. «Спит», — ответил Лунин. «Я вколол ему снотворное». «Вы совсем охренели, господа заговорщики?» Бердышев пожал плечами. «Раньше у вас не было причин сомневаться во мне. И сейчас, Ваше Величество, я прошу вас подумать, а не действовать поспешно». «Чёрт!» Император сел в кровати и потряс головой. «Меня как будто трубой по голове ударили. Вы говорите, это затеял дядя? Не верю». «Доказательства только косвенные», — ответил Жан Гаврилович. «Но есть способ проверить версию. Я слушаю», — помолчав, сказал император. Бердышев повернулся ко мне. «Костя, изложи свою версию целиком». Я кивнул. Князь Рубитской был знаком с графом Стоцким и несколько раз ездил к нему в каменку. Покушение на вас было совершено, когда вы возвращались от князя. В то же самое время напали на меня. Скажите, ваше величество, вы рассказывали обо мне князю? Рассказывал. Я упомянул, что именно вы обнаружили следы воздействия на матрице министра Головина. Все сходится. Наконец, именно после этой поездки изменилось Ваша магическая матрица. Император сверлил меня тяжелым взглядом. А мотив? Зачем дяде убивать меня? Он все равно не сможет претендовать на трон. Я не думаю, что Трубецкой хотел вас убить. Скорее, напугать и убедить, что вам необходима его помощь. А затем укрепить свое влияние на вас и править империей, оставаясь в тени. Но вы же не можете утверждать, что в мою матрицу вмешался именно Трубецкой, я покачал головой. Нет. Пока не увижу его лично. Император задумался. Допустим, ваши предположения имеют под собой основание. Как вы собираетесь их проверить? Для этого я должен умереть, улыбнулся я. А князь Трубецкой должен в это поверить. Доктор «Отведите меня к нападавшему», — попросил я. «Я хочу на него посмотреть». «Какой в этом смысл?» — удивился Александр Михайлович. «Что вы хотите увидеть?» «Вы сказали, что он умирает от того, что его матрица разрушена. Может быть, я смогу её починить?» «До сих пор от никому не удавалось», — покачал головой Лунин. «Тогда чем мы рискуем?» Доктор пожал плечами. «Идёмте». Мы вошли в реанимационную палату. Человек на кровати был до подбородку укрыт простынёй. Его лицо поражало своей белизной, оно почти сливалось с подушкой, нос и рот закрывала кислородная маска. На подбородке лежавшего пробивалась седая щетина. Этот человек казался старше своих лет, да и темные круги под глазами его не красили. Не знаю, что бы у меня получилось, если бы матрица не была под завязку наполненной энергией, которую я отобрал у Померанцева. «Прости, Николай Владимирович». Я вытянул вперед руки и закрыл глаза. Лёгким движением пальцев создал два ледяных шарика и потянул от них тонкие ледяные паутинки. Матрицы у него не было. Вместо неё я обнаружил жалкие тусклые ошмётки с оборванными, разлохмаченными краями. Неудачная была идея запихивать меня в клетку. За это он и поплатился. Вкачивая небольшие порции энергии в ледяные нити, я принялся сшивать клочки его матрицы друг с другом, Даже с закрытыми глазами я чувствовал, что доктор Лунин внимательно следит за моими движениями. Матрица человека постепенно собиралась в одно целое, но по-прежнему оставалась тусклой и безжизненной. Она напоминала лоскутный ковер. Только здесь лоскуты были серыми, а соединяли их светящиеся цветные нити. Я осторожно увеличил приток энергии. Кардиомонитор на стойке тревожно пискнул, У человека изменился сердечный ритм. Внезапно он судорожно вздохнул и открыл глаза. Посмотрел на меня. Зрачки чуть расширились, и я понял, он меня узнал. Я добавил еще немного энергии. Его матрица жадно всасывала магию и сразу направляла ее на лечение тела. Спасибо Померанцеву, у меня был достаточный запас. «У тебя есть шанс выжить», — сказал я лежащему человеку. «Моргни один раз, если это тебя интересует». Человек медленно закрыл и открыл глаза. Доктор Лунин остался возле пациента. В его палате посадили двух охранников. Предварительно я проверил их матрицы. Они оказались нулевыми. Но лучше быть живым параноиком, чем... «Дай-ка мне свой телефон», — сказал Бердышев. «Зачем?» — удивился я. «Ты же у нас теперь покойник», — объяснил Жан Гаврилович а покойники редко отвечают на телефонные звонки. «Давай, не спорь!» «Верну после императорского приёма. Кстати, пока тебе придётся пожить в госпитале». Он забрал телефон и уехал по каким-то важным делам, а я снова пошёл в реанимационную палату. «Он уже может говорить», — предупредил меня доктор Лунин. «Отлично», — улыбнулся я. Затем повернулся к пациенту. «Кто тебя послал?» «Не знаю». Еле слышно прошептал он. Спор показался мне пустой тратой времени. «Дурак!» — хмыкнул я. «Сейчас твоя матрица полностью завязана на меня, смотри. Я потянул из него энергию. Тело человека выгнуло судорогой. Глаза его вывались из орбит. Я правда не знаю. Я никогда не видел его. Зачем ты напал на меня? Мне приказали тебя убить. Приказ передала цыганка возле Николаевского вокзала. Ничего себе у вас способы связи!» «Ты понимаешь, что твой хозяин ни за что не оставил бы тебя в живых?» «Теперь понимаю», — прошептал человек. «Теперь? А раньше?» «Раньше всё было как во сне. Я получал приказ и выполнял, не задумываясь». «Что изменилось?» — спросил я. Хотя и так знал ответ. «Я чувствую пустоту». «Как тебя зовут?» — спросил я, чтобы он хоть немного расслабился. «Иван, Иван Иванович. Скажи, Иван Иванович, у тебя был экстренный канал связи?» Если бы тебе удалось меня убить, как бы ты сообщил об этом хозяину?» «Нужен компьютер с выходом в сеть», — ответил он. «Я должен оставить под определенным сообщением комментарий. Какой? Дело сделано. Замечательно». Я повернулся к Лунину. «Доктор, где у вас ближайший компьютер?» Жан Гаврилович вернулся только к вечеру и бросил мне сверток, крест-накрест перетянутый шпагатом. «Держи, покойничек». «Что это удивился я, разворачивая шуршащую бумагу?» В свёртке оказались костюмы. Светло-серый, из лёгкой льняной ткани и строгий из плотной шерсти. «Какого чёрта ты попёрся в ателье?» — заорал я на Вердышева. «Потому что легенда должна быть безупречной», — строго ответил он. «Потом утешишь свою портниху». «Неужели нельзя было обойтись без этого?» «Значит, нельзя». Я тебе больше скажу. Я еще и к мастеру Казимиру заехал. Теперь он тоже думает, что ты умер. Скандалист. И требует выдать тело для торжественных похорон на лучшей лужайке фермы. Я сказал, что тело останется в морге до конца следствия. Ну, спасибо. Ты сам это придумал. Кстати, объясни мне, что у мастера Казимира делала баронесса Поклонская? По ее словам, она искала тебя. А какой сегодня день? — Суббота. — Чёрт!